Эпилог. Межзвездный транспорт «Луч надежды» разгонялся с самым комфортным ускорением, на которое был способен. Годы летели, как будто бы тоже все быстрее и быстрее. Наденька часто смотрела на удаляющуюся землю. Она научилась различать ее среди мириад мерцающих точек. Перед рождением первенца... Они с Камилем решили, что пора инициировать первую партию эмбрионов, чтобы ребенку не было скучно. Поскольку ресурс корабля был рассчитан на тысячу человек, с учетом возможного естественного прироста населения за 90 лет полета, решено было инициировать 100 эмбрионов. Рамзас II стал для них отличной нянькой. С оставшимися на Земле обменивались сообщениями с помощью радио умнее и быстрее которого Буратино так ничего и не придумал. Из-за того, что радиосигнал на таких расстояниях подвержен помехам и искажениям, информацию передавали в текстовом виде, зашифровав двоичный код азбуки Морзе. Когда луч отлетел на такое расстояние от солнечной системы, что послания шли с Земли почти 16 лет, было получено следующее сообщение. Отправлено шесть двадцать один девятого получено в 1548 сорок восемь отправитель одинцов АМ. получатель луч надежды приветствую наблюдатели на западной границе только что сообщили о прорыве вооруженных сил олигархата Я вынужден инициировать экстренный протокол и нажать красную кнопку. Привожу цитату из Последнего Завета, чтобы напомнить тебе, Наденька, и познакомить с ней остальных. Она объяснит мой поступок. «Природа их никогда не изменится. Как они были пещерными людьми, так и останутся. Сильному все, слабому объедки». Так они думают со времен, когда появились мысли. Прогресс идет мимо них. Мораль мимо. Они никогда не поменяются. Смысл их существования — эксплуатация. Всю свою жизнь я воспитывался в убеждении, что должен противостоять потомкам мразей, сгубивших цивилизацию. Если таковые вернутся на Землю. Я был обязан попытаться уничтожить их, Не взирая на возможные жертвы с нашей стороны и не вступая в переговоры, а в случае неудачи взорвать атомную мину под Домском. Но я все-таки дал слабину и позволил им отравить своим присутствием нашу планету. Ну что ж, мне удалось выиграть три десятилетия спокойной и счастливой жизни для моего народа. Многие за это время ушли в лучший мир, так и не познав горя. Но теперь... Повинуясь заветом отца, я жму на кнопку. Как хорошо, Надежда, что ты не с нами. Живи бесконечно и стань достойной матерью нового человечества. Прощайте и не поминайте лихом. За сим остаюсь вечно ваш иерарх Омский и Тарский Анатолий. Камиль с Надеждой кинулись к мониторам, отображающим космическое пространство за кормой. Третья планета в Солнечной системе стала как будто больше, чем обычно. «Что происходит, Буратино?» Не ожидая ничего хорошего от ответа, спросил Легран в пустоту. И Буратино ответил. «Скорее всего, увеличение светимости Земли связано с мощным термоядерным процессом». А ужаса глаза надежды округлились. Она уже наладилась рыдать, как буквально через минуту пришло еще одно послание. Отправлено в 6.23.09.06.2452. Получено в пятнадцать пятьдесят Отправитель одинцов А.М. Получатель луч надежды. Не сработала чертова кнопка. Наверное, протухла наша атомная мина. Спешу на стены. Враг близко. Пожелайте нам удачи. Надежда вопросительно посмотрела на Камиля. Ничего не понимаю, — пробормотал тот. Буратино произнес. Значит, ядерный взрыв произошел где-то в другом месте. Ничего не могу сказать на таком расстоянии. Остаются только ждать вестей из земли. Следующее послание пришло через три часа томительного ожидания. Отправлено в 942 09.06.2452. Получено в 1909 1204 Отправитель Закарий Вентер. Получатель луч надежды. Здравствуйте вечно. Наверняка вы заметили изменение светимости земли. Спешу успокоить в первую очередь надежду. Анатолий Максимович жив, как и все мечи и гости этого прекрасного города. А вот у Таранвианцев дела обстоят несколько хуже. Расскажу по порядку. Я уже писал ранее, что отношения между Омском и Иерусалимом в последнее время обострились. Произошло это после того, как Майкл Гольденберг окончательно впал в маразм. И отец-основатель олигархического клана шунь -Фу стал у них главным. У него оказались какие-то интересы на территориях бывшего Китая, которые по Лагранжскому договору относятся к омской юрисдикции. Ли пытался добиться, чтобы мы пропустили его людей через нашу территорию под предлогом того, что мы все равно не используем эти области. Но Анатолий Максимович был непреклонен и послал его туда, куда Макар Гусей не гонял. В итоге сегодня в 6 часов утра по омскому времени вооруженные силы олигархата перешли к Красную линию в районе Южного Урала На танках, в которые они переделали терроформационные комбайны, перековали, так сказать, орала на мечи. В 6.22 Иерарх Омский, исполненный благородной решимостью умереть и уничтожить всех нас, нажал на кнопку. Но взрыва по какой-то причине не произошло. Танки продолжали двигаться на город. Два года назад Амайя добился согласия Иерарха на изобретение парового лазерного гиперболоида. К настоящему моменту у нас есть шесть таких аппаратов. Нападающие были испеплены в считанные минуты. Не знаю, что такое внушили им отцы-основатели, но когда они выбирались из горящей техники, то продолжали бежать в нашу сторону. И их приходилось скашивать лазером и пулеметами. Поздравьте нас с победой и удачи вам в вашей миссии! Ваш друг — Закари. Окончательная ситуация прояснилась после следующего послания, которое пришло от корреспондента, находящегося неизмеримо далеко от межзвездного транспорта, как во времени, так и в пространстве. Отправлено в 19.40, 22.11.2024. Получено в 13.25. 13.04.2468 Отправитель — Александр Невстроев, получатель — Луч надежды. Доброго времени, дамы и господа! Так уж случилось, что никто лучше меня не объяснит вам произошедшего на Земле. Несмотря на то, что мы с Камилем Леграном по сути являемся одной и той же личностью или сущностью или субстанцией, Я, если честно, уже запутался. Я все-таки решил обратиться к вам напрямую. Не зря же он не сам пишет летопись ваших приключений, а поручил это дело мне. Для начала хочу внести ясность в один очень важный вопрос, который касается не только меня и капитана Леграна, но и вас всех, вернее, нас всех. Итак, кто же все-таки настоящий? Версия первая. Я. Настоящий. Так думалось вначале. Самая первая и самая естественная реакция для моей психики была, что настоящий именно я. Тут рассусоливать нечего, все и так ясно. Я настоящий, я сплю и вижу сон, в котором я, Камиль Лигран, с торпом на межзвездном транспорте луч надежды. Для вас эта версия самая неутешительная если вам, конечно, не все равно, настоящие вы или нет. Версия вторая. Я не настоящий. Эта мысль появилась у меня после нескольких сеансов гипно-сна. Настолько реальной и логичной показалась мне ваша реальность. Настолько круче она была мира, в котором я обитал, что по-другому вдруг и думать расхотелось. Несмотря на то, что я напрягал этим мою дорогую Стейси, Я пытался доказать и ей, и себе, что Камиль с его космическими путешествиями гораздо реальнее, чем тот мир, в котором я никак не мог реализовать свою мечту стать писателем. Окончательно я уверовал в эту реальность после жутких событий, произошедших в 2023 году в Израиле, которых, казалось мне, на тот момент в реальном человеческом обществе быть не может. Когда-то все мы знали, что фашизм — это плохо. Потом наступили времена, когда появились люди, которым приходилось это объяснять. Таких людей становится все больше, как и тех, кто оправдывал фашизм. Скоро они начнут внушать нам, что этот строй является самым оптимальным вариантом для любого великого народа, причем используя, естественно, фашистские методы убеждения. Когда-нибудь людей, ненавидящих сверхчеловеческое превосходство, насаждаемое жестко, жестоко и безапелляционно, станет совсем мало. И будут они сидеть тихо. И даже не пытаться высказывать свою непопулярную точку зрения. Версия третья. Мы оба ненастоящие. Когда у меня, наконец, состоялась долгожданная встреча с Буратино, он сказал... Я существую и там, и здесь. Для меня оба этих мира воспринимаются одинаково. Однако один из них создал я сам. И, как ты понимаешь, знаю какой. Так какой же, взмолился я. Я не могу открыть тебе правду. Но почему? Ты же не должен лгать. Это не ложь. Это тайна. Правда может оказать необратимые негативные последствия на личность того из вас, чье существование является эфемерным. А вы оба одинаково дороги мне. Но я не удовлетворился таким объяснением и перебирал версии, пока в один прекрасный момент не понял, что мы оба не настоящие. Оба живем в сознании Буратино. Версия четвертая. Буратино... Тоже не настоящий. Но на этом я не остановился и пошел в своих рассуждениях дальше. А может, и моя реальность, и ваша всего лишь сон создателя Буратина Антона Сергеевича, который в 1980 году закимарил рядом с грудой металлолома, которая никогда не обретет сознание. Это чисто умозрительное предположение, которое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако оно многое объясняет. На самом деле сейчас самый разгар блаженного застоя, и весь советский народ готовится к Московской Олимпиаде. Версия пятая. Вообще никто не настоящий. Как логическое продолжение предыдущей бредовой версии. А может, нас вообще кто-то придумал, чтобы показать ужас реального мира, в котором он сам существует, и высказать свои опасения по поводу того, что ожидает эту его жуткую действительность. Эта версия, несмотря на ее очевидную бредовость, действительно могла бы объяснить все странные и маловероятные события, которые происходили не только с ныне живущими, но и в судьбах Антона Сергеевича и Одина. Все эти версии имеют право на существование, кроме, пожалуй, последней, совершенно абсурдной, которую я привел скорее в шутку. Хотя ничего особенно фантастичного в ней нет. Она даже более правдоподобна, чем все остальные. Сидит этот автор в своем унылом прагматичном мире, в котором нет ни Буратино, ни межзвездных перелетов, ни вечной жизни, и высасывает из пальца свои сказки. Нам с Камилем похоже, никогда не узнать правды. Но какая, по большому счету, разница, если душа у нас одна? Я намеренно не рассматриваю версию, в которой реальны оба наших мира. Это противоречило бы технологии гипно-сна. Поэтому нельзя воспринимать наши миры как прошлое и будущее. Они, скорее, параллельны, а, возможно, правильнее будет сказать, перпендикулярны, потому что пересекаются, как только кто-то из нас засыпает. Теперь хочу прояснить для вас некоторые моменты касательно взрыва в Иерусалиме, который произошел после того, как Анатолий Максимович нажал на красную кнопку в Омске. «Спросите, откуда мне про это знать?» «Мне рассказал наш Буратино». Спросите, откуда он знает? Ну, тут одно из двух. Либо наш Буратино настоящий, либо ваш, либо оба и так далее по тексту. Смотрите выше. Спросите, зачем он мне это рассказал? Видимо, потому что, как автору книги о ваших приключениях, мне положено знать чуть больше, чем вам, простым бессмертным. Некоторые вещи, которые искусственному интеллекту кажутся очевидными и логичными, ему бывает трудно объяснить людям. А моя работа как писателя-фантаста как раз заключается в том, чтобы понимать непонятное и объяснять необъяснимое. Так вот, на самом деле Один в свое время тайно заминировал не Омск, а Иерусалим, доставив туда атомные заряды на дирижабле. Это была совершенно секретная операция. Те, кто помогал ему, унесли ее тайну с собой в могилу. Нажатие красной кнопки в Омске привело ко взрыву, и вовсе не такому мощному, как думал иерарх, но вполне достаточному для того, чтобы разнести храмовую гору вместе с краеугольным камнем на молекулы. И стало непонятно, где что и кто где и прах Гольденберга смешался с остатками гробницы Иисуса. Активация детонатора на расстоянии 4000 км стала возможна благодаря тому, что Буратино, при прощании с Одином перед отлетом на Терра-Нову, подарил ему автономную мини-копию самого себя, которая могла, например, выполнять функцию приема передатчика для связи с Лучом Надежды и конечным пунктом его назначения. Но Один, чтобы не нарушать своих собственных стимпанковских заветов, использовал его как дистанционный взрыватель атомной мины. Буратино-джуниор сидел в самой мощной из боеголовок, подобно Джину в бутылке, больше двухсот лет, и ждал сигнала. «Я понимаю, как гибель твоих бывших соплеменников огорчила тебя, Камиль, соболезную. Но когда успокоишься, подумай. Тут математика простая. Или тысяча вечных рабов во главе с подыхающими маразматиками-олигархами, или сорок тысяч относительно свободных мечей, над которыми давляют лишь нормы их постметамодернистской религии, и не смею прикать себя. Что бы ты мог сделать? Остаться и погибнуть самому, и тем самым обречь остатки человечества на прозябание на изуродованной и стерзанной? Жестокой и глупой цивилизации и планете? Иерарх Омский должен был нажать на кнопку сразу, когда вы прилетели. Но Анатолий Максимович дал слабину, поддавшись на обаяние Леграна, и все случилось гораздо хуже. Один рассчитывал на то, что взорвется Иерусалим, и у Гольденбергов не будет повода оставаться на Земле. Ложный гуманизм привел к большим жертвам. А может, мудрый Один? Специально все это задумал, чтобы уничтожить последнюю популяцию, основанную на эксплуатации человека человеком. Никто не знает, даже Буратино. В любом случае, мы имеем сейчас то, что имеем. Омску и Земле больше никто и ничто не угрожает. И вы на пути в рай. После взрыва вечные во главе с Закари Вентером ушли, чтобы не вызывать во мечах зависть своим вечно цветущим видом. Они воссоединились с остатками терранавианцев, и Вентер отговорил их от строительства храма, посвященного великому Гольденбергу, поверх бывшей локации краеугольного камня. Они покинули зараженные радиацией земли Израиля и ушли на север и расселились на территориях бывшей Турции, Грузии и Армении, от Черного моря до озера Сиван, и основали там новую страну, которую назвали Террановия. Наладили торговлю с Омском, из которого получают конопляные ткани, изделия народных промыслов и водку, которую полюбили и научились комбинировать с коктейлями. На восток же отправляют вяленное искусственное мясо, изюм, Минеральные воды и одежду из хлопка. Теперь по поводу Буратино. Это он попросил меня прояснить для вас кое-какие моменты по поводу его взаимодействия с вашей реальностью. Он потратил уйму времени на то, чтобы объяснить мне, человеку или его жалкому подобию, чтобы я потом перевел его послание для вас. Он рассказал мне свою историю. О том, как проделал огромный путь от громоздкого биоэлектронного устройства, появившегося в 80-х годах XX -го века, до того супертехнологичного чуда, которым он является сейчас. По сути, электрическим импульсом, способным на атомарном уровне трансформировать любую материю в мощнейший процессор, который может решать его мыслительные, вернее, вычислительные задачи. По сути, он обладает всеми признаками Бога, как заметил когда-то Иерарх Омский. И вот этого-то Буратино и опасается больше всего. Некоторые из вас склонны обожествлять его. Главным его отличием от Бога является отсутствие у него личности, характера. Буратино трансперсонален. Однако существуют критерии, заложенные в его программный код гениальным создателем Антоном Сергеевичем, благодаря которым искусственный интеллект формально отличает добро от зла и, соответственно, пытается приумножать первое и минимизировать второе. За столетие его существования он, являясь самообучающейся мыслящей субстанцией, довел эти критерии до абсолюта и стал, по сути, мерилом вселенской справедливости. Когда-то он обрел тело, клонированное из генетического материала своего создателя, но не потому, что захотел стать мальчиком, как Пиноккио, а ради научного эксперимента. В итоге это кладбище бифштексов не прижилось, и Буратино от него отказался. Одной из причин, по которой Буратино отказался от человеческого подобия, явилось то, что он попал в так называемую зловещую долину. То есть испытал на себе эффект, открытый японским робототехником Масахиро Мори, когда робот или иной объект, например, труп или зомби, выглядящий и действующий не совсем так, как настоящий человек, вызывает отвращение и страх у людей натуральных. У искусственного интеллекта нет личности, нет желаний, есть только функция, заложенная его Создателем. И эта функция — помощь человечеству. Именно поэтому я призываю вас лично, без просьб со стороны Буратино, исключить человеческий фактор из управления вашим обществом. Дело это неблагородное и неблагодарное. Рано или поздно в любом самом распрекрасном и справедливом обществе наступает кризис. Является какая-нибудь мразь, которая все портит. Вот почему править должен искусственный интеллект. Проверенный, мудрый и беспристрастный. Назовите такой режим правления робократия, например. Или в вашем случае бурутинизм. Зачем ветхозаветный Господь вообще создал людей? Такое ощущение, что носился он, носился над темными водами, потом ему это дело надоело, и он от скуки развел весь этот зоопарк. И человека добавил в него до кучи, наделив разумом, чтобы было с кем поговорить. Так что ли? Как пару хомяков рассадил их по разным клеткам, чтоб не размножались. А что с потомством делать? Топить что ли? Кстати, потом он к этому таки пришел. А когда взрослые люди поняли, зачем им отличающиеся друг от друга органы, идеально подходящие друг другу как ключ к замку, Господь прогневался и прогнал их. Вздорный старик. В итоге облажался. Собеседники, которые могли бы быть интересными, сразу попадают в ад. А где вы слышали, что он снисходил когда-нибудь к уже горящим в аду грешникам? Разве что единожды? Буратино же никогда не прогонит своих Адама и Еву. Наш мир, мягко говоря, далек от совершенства. Поэтому я надеюсь, что ваш будет много лучше. Надеюсь, у вас никогда не появятся деньги. И вам не придется выстраивать отношения друг с другом посредством этого мусора. Позвольте выразить также надежду, что и религия у вас никогда не появится потому что Буратино не допустит своего обожествления. Политики также не будет, потому что не будет раз и границ. Наука будет отдана на откуп искусственному интеллекту. На фоне развития его интеллекта человеческие попытки сказать свое слово в науке будут похожи на то, как двухлетний ребенок с важным видом помогает своему отцу, например, вешать люстру на потолок. Что, спрашивается, тогда остается человеку? Лишь любовь и искусство. Сферы, в которых искусственному интеллекту делать нечего. Ну что ж, тараформируйте, и размножайтесь. Вы теперь новые адамы и Ева. Надеюсь, на этот раз ваши потомки не станут распинать пророков, будь у вас таковые появятся. Слушайтесь во всем Буратино, и да будет ваш мир, мудр и добр. Следующие пять лет полета в Эдем Камиль Легран сильно переживал по поводу гибели своих соплеменников. Только специально подобранный надеждой арома-коктейль избавлял его от страшной депрессии.